— Очень сожалею. Мистер Уизли окинул взглядом развороченный камин. Это моя вина. Мне попросту в голову не пришло, что могут возникнуть трудности с выходом на другом конце. Я подключил ваш камин к сети летучего пороха всего на один день. Надо было забрать Гарри. Строго говоря, магловские камины не должны подключаться, но у меня есть знакомый на пульте управления летучим порхом, и он мне помог. Я все мгновенно исправлю, не беспокойтесь. Вот только зажгу в камине огонь, чтобы отправить мальчиков, и тут же восстановлю ваш камин, а сам трансгрессирую. Гарри готов был поклясться, что Дурсли не поняли ни единого слова. Точно пораженные громом, они дико смотрели на мистера Уизли. Тетя Петунья с трудом выпрямилась и спряталась за спину дяди Вернона. — Привет, Гарри! — радостно воскликнул мистер Уизли. — Ты собрал чемодан? Он наверху, — улыбнулся Гарри. — Мы сейчас принесем, — вызвался Фред. Подмигнув Гарри, они с Джорджем вышли из гостиной. Близнецы знали, где комната Гарри. Как-то поздней ночью им уже довелось вызволять его из недр родного семейства. Ну, а кроме того, им догорался Гарри. Очень хотелось взглянуть на жирного Дадли. Они столько о нем слышали. Нус проговорил мистер Уизли, смущенно потирая руки и подыскивая слова, способные разрядить грубовое молчание. Очень, — Очень мило у вас тут. Но его слова не дошли до сердец Дурслей. Их безупречно чистая, без единой пылинки гостиная была усеяна обломками кирпичей и хлопьями сажи, лицо дяди Вернона опять налилось кровью, а тетя Петунья снова принялась жевать язык. Впрочем, они вообще вряд ли могли сказать что-нибудь связанное, так были испуганы. Мистер Уизли огляделся. Он так любил все сделанное руками Маглов. Ему нестерпимо хотелось подойти и поближе рассмотреть телевизор с видеомагнитофоном. — Они работают на электричестве, верно? — продемонстрировал он свою осведомленность. — А, вот и штепсели. А я коллекционирую. Штепсели и батарейки. Обратился он к дяде Верну. У меня богатая коллекция батареек. Жена думает, что я на них свихнулся. Но тут уж ничего не поделаешь. Дядя Вернон тоже, несомненно, считал, что мистер Уизли спятил. Он стал потихоньку отступать к выходу, загораживая собой тетю Петунью, словно опасался, что мистер Уизли вдруг набросится на них. В гостиную неожиданно вернулся Дадли. Гарри услышал стук чемодана по ступеням. Как видно, этот стук и выгнал Дадли с кухни. Он бочком пробрался вдоль стенки, не сводя с мистера Уизли расширенных от ужаса глаз, и попытался спрятаться за спинами родителей. Размеров дядя Вернен хватило для сухопарой тети Петуньи, но, увы, не для Дадли. — Это твой кузен, да, Гарри? Мистер Уизли храбро предпринял еще одну попытку завязать беседу. — Да, — кивнул Гарри, — это Дадли. Гарри с Роном переглянулись. Смешнее фигуры не придумаешь. Толстяк по-прежнему поддерживал свой зад, словно боялся, что тот отвалится, но мистер Уизли всерьез обеспокоилось столь необычное поведение. Судя по интонации, мистер Уизли принимал Дадли за безнадежного идиота, как дурсли полагали свихнувшимся его самого. Правда, мистер Уизли всем своим видом внушал скорее симпатию, нежели страх. Хорошо провел каникулы, Дадли, — поинтересовался он участливо. В ответ Дадли всхлипнул. Ладони еще плотнее прижались к пухлому заду. Фред и Джордж с чемоданом вернулись в гостиную, огляделись и обнаружили Дадли. Их лица расплылись в одинаковых коварных улыбках. Ну, нам пора. — сказал мистер Уизли, зажучив рукава мантии, достал волшебную палочку, и дурсли, как один, прижались к стене. — Инсендио. Мистер Уизли направил палочку на пролом в стене. В камине сейчас же вспыхнул огонь и затрещал так весело, как будто горел уже часа два. Мистер Уизли вынул из кармана маленький, затянутый шнурком мешочек, развязал, Взял щепотку порошка и бросил в пламя. Оно стало изумрудно-зеленым и с гулом взвелось вверх. — Ты идешь первый, Фред, — распорядился мистер Уизли. Фред кивнул. — Хотя нет, подождите. У Фреда из кармана выпал пакетик, и по полу рассыпались конфеты в пестрых обертках. Он бросился их подбирать, сунул обратно в карман и, весело помахав дурслем рукой, подошел к камину, шагнул прямо в огонь. — Тетушка Петунья судорожно охнула! Фред крикнул нара, раздался свистящий звук, и он исчез. — Твоя очередь, Джордж, — сказал мистер Уизли, — и возьми чемодан. Гарри помог Джорджу внести чемодан в огонь... И поставить стаймя Джордж скомандовал нара, и под тот же звук пропал. Рон, ты следующий. Увидимся, улыбнулся Рон Дурслем, глянул на Гарри, вступил в огонь и последовал за братьями. Остались только Гарри и мистер Уизли. Ну, до свидания, простился Гарри с Дурслем. Те в ответ промолчали. Гарри пошел к камину, ступил было на его край, но мистер Уизли, протянув руку, вернул его назад. Волшебник в изумлении смотрел на Дурсли. — Гарри сказал вам «до свидания». Разве вы не слышали его? — Это не важно, — шепнул ему Гарри. — Правда, мне все равно. Но мистер Уизли не убирал руки с его печа. — Вы не увидите племянника до следующего лета, — произнес он с мягким укором. — Право, стоило бы с ним попрощаться. На лице дяди Вернона вновь проступило бешенство. Для него было откровенной мукой выслушивать поучения о хороших манерах от человека, который только что снес пол стены у него в гостиной. Но взгляд его маленьких глазок быстро скользнул по волшебной палочке, которую мистер Уизли по-прежнему держал в руке, и дядя Вернон возмущенно рыкнул. «Пока!» — «До встречи!» — ответил Гарри, уже занося ногу над зеленым пламенем, от которого веяло приятным теплом. И в тот же миг сзади послышалось сдавленное мчание, и грянул вопль тети Петуньи. Гарри обернулся. Дадли больше не стоял за спинами родителей, повалившись на колени возле кофейного столика, он брызгал слюной и давился какой-то склизлой лиловой штукой примерно фут длиной, вылезавшей из его рта. После секундной растерянности до Гарри дошло, что лиловая диковина — это язык Дадли, и что перед ним на полу лежит пестрый конфетный фантик. Бухнувшись на земь рядом с дадли, тетя Петунья ухватилась за конец его неимоверно разросшегося языка и попыталась выдернуть изо рта. Дадли взвыл и заплевался еще сильнее, стараясь отпихнуть ее прочь, дядя Вернон орал и размахивал руками. И мистер Уизли изо всех сил крикнул, чтобы тот смог услышать Успокойтесь, я все сейчас поправлю. Он кинулся к Дадли с поднятой волшебной палочкой. Тетя Петунья, загласив еще визгливее, бросилась на дадли сверху, защищая от мистера Уизли. Но «Ну, послушайте же вы, отчаянно убеждал их мистер Уизли. Это очень простой фокус. Виновата конфета. Мой сын Фред. Он завзятый шутник. Но это всего лишь заклятие обжорства. Ну, по крайней мере, похоже на то. Не волнуйтесь, все сейчас будет в порядке. Но дурсли перепугались еще больше. Тетя Петунья, истерически рыдая, дергала Дадли за язык, словно решила оторвать его вовсе. Дадли задыхался под двойным натиском языка и родной матери, а дядя Вернон, окончательно утратив самообладание, схватил с серванта фарфоровую статуэтку и, что есть силы, запустил ею. В мистера уезли. Тот увернулся, и фигурка разбилась в дребезги, добавив еще один штрих к развалинам камина.